Глава вторая. И теперь уже били не его, бил он, но никогда не нападал первым, только защищался. Тренер поначалу присматривался к упертому неразговорчивому парнишке, надеясь вырастить из него чемпиона, но телосложение мальчика оказалось неподходящим для спортивных успехов: слишком высокий и тонкий. А Амартины не видел своего будущего в спорте, хотя для уроженца провинциального городишки это был наиболее вероятный шанс добиться успеха. Уехать из провнявши обувным клеем дыры, где после школы для большинства выпускников выбор был невелик: для парней училище, армия, работа на фабрике, для девчат училище и та же работа на той же фабрике. Или, если повезет, в магазине. Нагуленные по пьяни дети, брак по залёту, унылая семейная жизнь с теми же скандалами и выпивкой ничего этого Мартин не хотел. Но у него не было состоятельных или хотя бы простых, но добрых и заботливых родителей. У него к окончанию школы вообще уже не было родителей. Это случилось в его день рождения, 7 января. Как раз в конце запойного марафона, начавшегося в католическое Рождество, Мартину исполнилось пятнадцать, но никакого праздника, а тем более подарков он не ждал. Последний раз его день рождения отмечали десять лет назад, когда еще была жива бабушка Ксюня. Она пекла вкуснейший пирог с яблоками и корицей, И запах этого пирога запомнился мальчику на всю жизнь как символ тепла и семейного уюта и бесконечной преданной любви. А потом бабули не стало, и некому было больше печь пироги и покупать щекочущий в носу лимонад в пузатеньких стеклянных бутылках. Ничего вкуснее того байкала миллиардер Мартин Пименов больше не пил. Какие, блин, праздники для детей, когда мелких пятеро по лавкам обойдутся без поздравлений, но папке с мамкой отметить, конечно, надо. Это ж они старались. Гы. Когда Мартин был помладше, он всем сердцем стремился сохранить хотя бы видимость семьи, традиции, праздников. Перед Новым годом мальчик помогал продавцам елочного базара увязывать елки. И в награду ему выделяли самое замухрышестое деревце из непроданных. Но для Мартина это было самое чудесное деревце, потому что оно пахло острый свежий аромат хвои, на какое-то время перебивал вечную вонь в доме. Елочку дети устанавливали в своей комнате и наряжали собственноручно сделанными игрушками. В основном, конечно, склеенными на уроках труда бумажными гирляндами и вырезанными из собранных на помойке фантиков снежинками. Никто никогда в их семье не делал этого, но какая-то глубинная память подсказывала Мартину, что под елочкой должны стоять красиво упакованные подарки. И лет до десяти он ставил их и для младших, и для папы с мамой трогательные рисунки, выпиленные лобзиком поделки, купленные за сданные бутылки шоколадки для малышей. И никто никогда не сказал ему спасибо, не поблагодарил, не обнял и не поцеловал в макушку, прижав к груди. Отец грубо высмеивал подарки, младшие свистком отбирали друг у друга шоколадки. А мама, мама почему-то мрачнела и напевалась вдрызг. И Мартин Пименов понял: распускать нюни, ждать ласки и тепла, открывать кому-либо душу, верить в дружбу, а уж тем более в любовь глупо. Расчитывать в этой жизни можно только на себя, а потому что больше ты никому не нужен. И в день своего пятнадцатилетия Мартин до самого вечера проторчал в спортзале, оттачивая новый очень сложный прием и загоняя себя до изнеможения, чтобы дома сразу рухнуть в кровать и уснуть, никого не видя и не слыша. Душ он принимал в раздевалке спортзала. Еле передвигая ноги от усталости, Мартин подошел к двери квартиры и замер. Это это было неправильно. Но праздничный аромат яблок и корицы насмешливо щекотал ноздри. Тебя забыли спросить, что правильно, а что нет. Он лихорадочно зашарил в карманах, ища эти кретинские вечно куда-то заваливающиеся ключи. В этот момент дверь распахнулась, и Мартин окончательно утратил связь с реальностью. На пороге стояла трезвая, ласково улыбающаяся мама. "Ну где же ты ходишь, сынок?" Смущенно улыбнулась она, вытирая чистеньким фартуком припорошенные мукой руки. Мы тебя заждались. Мартин деревянно шагнул через порог, украдко ущипнув себя за ногу. Мгновенно огрызнувшаяся боль подтвердила: он не спит. Всё происходит за правду. И эта убранная, свежепахнувшая чистыми полами квартира не сон. И праздничный стол в зале, накрытый невесть откуда взявшийся скатертью, не сон, и мама, протягивающая ему неумело запакованную коробочку, тоже не сон. С днем рождения, Мартин. Я полгода тайком от папки деньги тёте Зине относила, чтобы не потратить Носи на здоровье. Это, побледнел от волнения мальчик, это мне Тебе, сынок, командирские, гордо улыбнулась Зоя. Старые кондовые, вызывавшие недоуменные взгляды окружающих советские командирские часы, Мартин Пименов носил до сих пор, а тогда он не смог сдержать слез, последних слёз своей жизни. Так и стояли они, обнявшись. Зоя, уткнувшись носом в плечо давно переросшего ее сына, горько плакала. Прости меня, сыночка, за всё прости. Я ведь все вижу, все понимаю. Только водка эта проклятущая сосвет у меня сживает. А сегодня вот проснулась, посмотрела кругом, и так тошно стало. Папка твой в блевоте не лежит, вас никого нету разбежались кто куда, грязища вонища, а в углу не поверишь. Тень какая-то жуткая, черная при чёрная, и холодом от нее веет, аж сердце замирает. Ну я соседей позвала, и мы папку твоего к его дружкам сопроводили, велела ему больше домой в пьяном виде не приходить. А сама за уборку взялась. Девчонки потом с улицы прибежали, помогли мне, красавицы мои. Красавицы десяти-одиннадцати и двенадцати лет от отродок гордо качнули туго заплетенными светлыми косами. Бритый наголо тринадцатилетний Ленька угрюмо шваркнул носом и нетерпеливо пробубнил: "Может, хватит сопли распускать? Жрачка стынет, наготовили вкусного и измываются. Ты бы хоть брата поздравил, Лёнечка". Мать вытерла слезы ладошкой. Он ведь всегда о вас заботился, помогал. Ну, поздравляю. Ну, спасибо. Улыбнулся Мартин, цепляя на руку часы. Мам, я люблю тебя. И я тебя, сыночка. Вот увидишь, теперь у нас всё будет хорошо, обещаю. Я больше пить не стану и папке нашему не позволю. Слышите, мои хорошие? Теперь мы все все праздники отмечать будем вместе, без водки, повернулась она к детям. Такой с просветленным, пусть и опухшим вследствие многолетних пьянок лицом, с умытыми слезами, сияющими глазами, и запомнил мать Мартин. Потом они, пожалуй, впервые в жизни сидели всей семьей за одним столом и праздновали. Кус ели, пили Байкал и Буратина, много шутили, смеялись, даже обычно нелюдимый и мрачный Лёнька сверкал неожиданными ямочками на щеках. Пока не явился отец семейства, собственной снова ужравшейся персоной. Что за праздник, икнул он, распространяя миазмы немытого тела и гнусного перегара. Новый год, Рази? А он вроде был уже Совсем допился бессовестный. Поднялась из-за стола Зоя. Иди, откуда пришел! Я ведь тебе сказала, пьяным домой не возвращайся. Не мешай нам день рождения сына праздновать. Какого еще сына? Гадко ухмыльнулся Игорь. Этого быструю быстрюкачёля. Так 100 раз говорил, не мой он сын. Вот Ленька мой. И девки все мои, на меня похожие, а этот глист не мой. Как же тебе не стыдно? Ведь мать твоя говорила, что Марик на деда похож просто один в один. Мало ли чё выжившая из ума старуха несла. Ей, между прочим, всего шестьдесят два было, когда умерла. Никакая она не старуха была. И вообще, убирайся. Видеть тебя не хочу. Всю жизнь мне испоганил. Ах ты, курва, заревел Игорь мгновенно наливаясь кровью. Казалось, еще секунды, и его физиономия треснет, словно переспевший помидор. Ты на кого рот раззявила, тварь? Да я уся дома, и никто меня отсель не выгонит. Ну почему же? Мартин, сжимавший кулаки все сильнее, медленно встал из-за стола чувствуя, как изнутри поднимается мутная волна ненависти к этому никчемному человечешки, действительно испоганившему жизнь не только семье, но и собственной матери. Если понадобится, выгоню. Ты что ли, глиста в обмараке? Насмешливо скривился отец, снизу вверх глядя на действительно тонкого парня. Тонкого, гибкого и опасного, как змея. Худощавое тело Мартина было словно свит из тренированных мышц. Они мышцы не были рельефными, не бугрились, как у боксеров там или борцов, нет. Они стальными веревками оплетали тонкий костяк, делая парня почти неуязвимым. Почти, потому что от ножа или пули защитить все же не могли. А вот от неуклюжего пьяного замаха сколько угодно. Мартин легко уходил от прущiva напролом отца, но ему быстро надоело играть в бирюльки, да и продолжить праздник он еще надеялся. Поэтому неуловимым движением парень вырубил быстро ухекавшегося папашу и утащил его в соседнюю комнату отсыпаться. Но, видимо, не рассчитал пьяного упорства окончательно пропившего разум отца. Мартинус, покаявающийся, улыбаясь, уже почти дошел до стола, как вдруг увидел расширившиеся от ужаса глаза младшей сестренки Любаши. Потом к нему за спину с отчаянным криком метнулась мать. Жуткий какой-то хрустящий звук, хрип. Мартин обернулся и захлебнулся от ужаса. На полу лежала, странно подергиваясь мама. Вместо лица страшное месиво, а над ней с окровавленным утюгом в руках, оскалившийся по звериному отец. Он поднял налитыми мраком глаза и процедил. "Теперь твоя очередь, вык. Это сука сама виновата, нечего было соваться". И Мартин впервые в жизни осознал, что способен убивать.